Глава 24. Наше плавание грозит бедой. Теперь я узнал мистера Пайка и знаю, что если когда-нибудь ему станет известно, кто такой мистер Меллер, он его убьет. Мистер Меллер, не Меллер. Он не из Георгии, он из Виргинии. Его зовут Вальдгем. Седней Вальдгем. Он из семьи вергинских вальтгемов. Правда, паршивая овца, но все же вальтгем. Я в этом также твердо уверен, как в том, что мистер Пайк убьет его, если узнает, кто он. Сейчас я расскажу, как я узнал все это. Вчера около полуночи я вышел наверх освежиться. Сейчас мы идем подгоняемые юго-восточным пассатом, держа курс круто к ветру чтобы обогнуть мыс Сан-Рок. На вахте был мистер Пайк. Мы с ним стали ходить рядом, и он рассказывал мне разные случаи в своей жизни. Он часто рассказывает мне о себе, когда бывает в хорошем настроении, и уже не раз и раньше с гордостью, почти с благоговением, упоминал он о капитании с которым проплавал пять лет. Старик Сомерс Так он его называл. «Честнейший был благороднейший человек, самый лучший из всех капитанов, с какими я служил», — говорил он. И вот прошлой ночью как-то перешел у нас разговор на мрачные темы. И мистер Пайк, и сам далеко не безгрешный, начал распространяться о греховности мира вообще, и, в частности, о подлости человека, убившего капитана Сомерса. Он был уже старик. Ему за 70 перевалило, говорил мистер Пайк. В последнее время, он, говорят, был в параличе. Сам я не видал его несколько лет. Надо вам сказать, что мне пришлось убраться с берега подальше в глубь страны во избежание неприятностей. И подлость случилась как раз в моё отсутствие. Его убил второй помощник сущий дьявол. Напал на него сонного ночью и убил. Просто ужасно. Мне потом рассказали, как это было. В самом Сан-Франциско это случилось. В гавани. На борту Язона Гаррисона. 11 лет назад. И знаете, как поступило правительство? Прежде всего помиловало преступника, когда его следовало повесить. Смертный приговор был заменен пожизненной ссылкой. Поводом к смягчению приговора послужила его якобы ненормальность, причиной которой был несчастный случай. Такой случай действительно был за много лет до того. Сумасшедший повар на одном судне раскроил ему череп. Он пробыл в ссылке семь лет. А потом по распоряжению губернатора был освобожден. Он негодяй. Но у него была влиятельная родня. Вальдгаме старинный род Виргинии. Я думаю, вы о них слышали. И они нажали все пружины, чтобы вызволить его. Его зовут Сидней Вальдгем. В эту минуту пробили склянки. Один удар за 15 минут до смены вахт сперва у штурвала, затем сигнал был повторен караульным на носу. Мистер Пайк в полу остановился, и мы стояли у края кормы. Случайно мистер Меллер вышел наверх на четверть часа раньше срока. Он поднялся на корму и остановился возле нас в тот момент, когда мистер Пайк заканчивал свой рассказ. «Я был спокоен, пока он был в ссылке», — продолжал мистер Пайк. «Правда, его не повесили, ну да бог с ним», — думал я. Но когда, пробыв в ссылке только семь лет, он был освобожден, я поклялся, что доберусь до него и доберусь. Я не верю ни в Бога, ни в черта. Все в этом проклятом мире прогнило насквозь, но я верю своему кулаку и знаю, что рано или поздно я до него доберусь. «Что же вы с ним сделаете?» — спросил я. «Что сделаю?» — в голосе мистера Пайка слышалось неподдельное изумление перед моей недогадливостью. «Что сделаю? А что он сделал со стариком Сомерсом?» Досадно, вот уже три года, как негодяй куда-то скрылся. О нем ни слуху, ни духу. Но он моряк, он вернется на море, и когда-нибудь... При свете спички, которой второй помощник раскуривал трубку, я увидел, как обезьяньи руки мистера Пайка со сжатыми кулаками поднялись к небу, и лицо исказилось злобой. В тот же короткий миг я увидел, что рука второго помощника, держащая спичку, дрожала. «Я не знаю его в лицо. Никогда не видал даже его фотографической карточки», — добавил мистер Пайк. «Но я знаю приблизительно, каков он из себя, да кроме того, у него есть безошибочная примета. Я в темноте его узнаю, стоит мне только ощупать его голову. Уж запущу я когда-нибудь пальцы в эту щель. Как вы сказали, сэр, звали того капитана...» равнодушным тоном спросил мистер Меллор. сомерс капитан сомерс ответил мистер Пайк. Мистер Меллор несколько раз повторил эту фамилию вслух, потом опять спросил, не он ли командовал Ламмермуром 30 лет назад, он самый. «Я так и подумал. Я помню его. Мы в то время стояли на якоре в бухте Тебль рядом с его судном». «О, подлый, подлый мир!» — пробормотал мистер Пайк, отходя от нас. Я пожелал второму помощнику доброй ночи и направился к каютам, как вдруг он тихонько окликнул меня. «Мистер Патгерст!» Я остановился, и он заговорил сконфуженно и торопливо. «Простите, сэр, что я вас беспокою, но я, впрочем, нет ничего. Я передумал» вернувшись к себе я лег и взялся было за книгу но почувствовал что не могу читать мысли мои все возвращались к тому что произошло на палубе и в голову мне помимо моей воли лезли самые мрачные предчувствия вдруг ко мне вошел мистер Млор через люк он спустился в заднюю каюту и оттуда прошел коридором ко мне вошел он бесшумно на цыпочках предостерегающий, прижимая палец к губам. Он заговорил, только подойдя к моей койке, да и то шепотом. «Прошу прощения, мистер Патгерс. Мне очень совестно, сэр. Но дело в том, что, проходя мимо, я увидал, что вы не спите, и и подумал, что, может быть, вам не трудно будет. Я, видите ли, хотел вас попросить о маленьком одолжении, если, конечно, вы найдете это удобным. я сэр Я выжидал, что он скажет, и во время наступившей паузы, пока он смачивал языком свои пересохшие губы, таинственное страшное существо, сидевшее в засаде в его черепе, вдруг выглянуло из его глаз. Казалось, оно было почти готово выскочить и броситься на меня. «Так вот, сэр», — начал он снова, на этот раз более связанно, «это сущий пустяк». Глупо даже с моей стороны просить вас. Это просто фантазия моя, так сказать. Помните, в начале нашего плавания я показывал вам шрам у меня на голове? Несчастный случай, знаете, да, впрочем, я вам рассказывал. пустяк конечно, но все же это уродство. И мне неприятно, чтобы об этом знали. Ни за что на свете я не хотел бы, чтобы, например, мисс Уэст узнала о нем мужчина есть мужчина сэр вы понимаете вы ей ничего не говорили нет как-то не пришлось ответил я и никому другому не говорили капитану весту например или мистеру пайку нет никому не говорил он видимо почувствовал облегчение он даже не мог этого скрыть его лицо приняло спокойное выражение и и сидевшее в засаде страшное существо снова спряталось в глубину его черепа. «Так вот, мистер Патгерс, я хотел просить вас, как об одолжении, никому не рассказывать об этом моем шраме». «Я понимаю». Он улыбнулся, и его голос сделался до отвращения сладким. «Я понимаю, что это глупая щепетильность с моей стороны, но право...» Я кимнул головой и нетерпеливо подвинул к себе книгу, чтобы показать ему, что я хочу читать. «Так, значит, я могу положиться на вас, мистер Патгерс?» И голос его, и манера держать себя разом изменились. Его вопрос был в сущности приказанием, и я почти видел, как то существо, что пряталось за его глазами, угрожающе оскалило клыки. «Конечно, можете», — ответил я холодно. «Благодарю вас, сэр. Благодарю», — проговорил он и тотчас же вышел на цыпочках из каюты. Я, разумеется, не читал. Можно ли было читать? Я и спать не мог. Голова моя лихорадочно работала, и только в шестом часу после того, как буфетчик подал мне кофе, я задремал. Очевидно одно. Мистер Пайк и не воображал, что убийца капитана Сомерса в эту минуту на борту "Эльсиноры". Он ни разу не видел страшной трещины на черепе мистера Меллера, вернее, сэра Вальгема. А я уж во всяком случае ничего ему не скажу. Но теперь я знаю, от чего я с первого взгляда не взлюбил второго помощника. И я, наконец, разгадал то страшное существо, то второе «я», что выглядывает из-под тишка из его глаз. Я видел это существо и в глазах тех трех висельников на баке. Видно птиц по полету, и все они четверо тюремные птицы. Железная дисциплина тюрьмы и необходимость все затаивать в себе вызвали у всех у них к жизни тюрьмы. Это страшное второе «я». И еще кое-что очевидно. На этом судне, пересекающем в настоящее время южную часть Атлантического океана для зимнего обхода горна, имеются все элементы страшной трагедии, которая разыграется в море. Мы нагружены человеческим динамитом, который в любой момент может взорваться и развеять по ветру, наш маленький плавучий мирок.